Глава шестнадцатая. Офис к Суам ничем примечательным не выделялся. Сначала шла зона с окошками, за которыми сидели необычные инженерные дроиды. Какая-то новая модель, совершенно отдаленная от военных реалий. Почти снежанна, даже силикон на лице был, но, к сожалению, только на лице. Макушка, подбородок и далее по списку смесь из астериуса и белого пластика. Второй отсек. Окно выдачи снаряжения. И за ним склад, расходящийся на несколько уровней. Все закрытое решеткой и броненекстом. Старенький Кастом сейчас как раз получал то самое обеспечение в виде зеленых оружейных ящиков. И дальше несколько обычных дверей с табличками. Служебное помещение. Метблок. Тестирование. Две штуки. И туалет. Отвых я уже от такой таблички. Совершенно бесполезный для дроидов, но здесь все-таки нанимали и операторов. Для них в углу организовали небольшую зону отдыха, несколько стульев и столик с кофейным аппаратом. Дверь в кабинет, где происходило тестирование, как раз открылась, и оттуда вышла девушка. Я успел разглядеть внутри комнаты техника в белом комедизоне и операторское кресло. А девушка выглядела довольно воинственная, эдакая «Солдат Джейн». На голове короткий ежик, буквально третий, может пятый день после стрижки на лосо. Одета в камуфляж, высокие берцы, мешковатые штаны и куртка типа полевой М65. Довольно симпатичные черты лица, которые не портил ни небольшой тонкий шрам на щеке, ни маленькая татуировка на скуле. Я приблизил камеру, разглядывая татушку и прочитал MVP. Симпатичная. Я попытался представить ее с длинными волосами или в платье, но решил, что смысла в этом нет. Образы так был хорош: смелая, дерзкая, возможно, наглая — незаменимое качество для исследователя мерзлоты. Ее взгляд задержался на моем ассасине. Мимолетное удивление сменилось, возможно, узнаванием. Она явно провела быстрый анализ и оценку. Легкий кивок я расценил как одобрение. И даже обидно как-то стало. Не меня ведь оценивают, а модель дроида. А в следующий момент она отчафкнула жвачкой и надула пузырь, который тут же лопнул. И снова кивок, но уже с усмешкой. Девушка выселась в зоне отдыха, видимо, чтобы подождать результатов тестирования. «Чуваки, это что, мета?» Прошутал Джеймс у меня за спиной. «Похоже на то». Почти таким же обалдевшим тоном ответил Джейк. «Знаете ее?» «Ну так...» «Это Мета! Прошлогодняя чемпионка арены Вавилона. Она, считай, легенда. Была, по крайней мере, пока к кому-то дорогу не перешла. Там мутная история, и неизвестно, кто первый начал. Но Ориджа она потеряла». «Ага, я слышал, что еще и в больничку сгремела. После этого на арену уже не вернулась». Вздохнул Джеймс. «А с чего ей возвращаться?» Возмутился Джейк. «Она ж в черном списке у Федерации. А потом вообще словил запрет на работу в Вавилоне». А здесь тогда чего забыла? Есть же куча городов поинтересней. — Так она местная, — ответил Джейк. — В смысле, из первой волны строителей в Орм-Сити? Это потом она уже в боях стала участвовать, когда первого клона заработала. — Слушай, босс, а может, она работу ищет? Наймем ее? — Посмотрим, — ответил я и кивнул дроиду за стойкой, который махал нам рукой. Мы, конечно, ищем кадры, и девушка мне сразу понравилась. Но сбитый летчик не всегда предсказуем, от целей до настроения. Оказавшись перед работником Ксуам и погрузившись в тонкости оформления, я вообще забыл про девушку, включился в процесс, который довольно бодро начался, но тут же застопорился на дженериках. Я пытался записать их как оригиналов, а местный чиновник не соглашался приравнивать их даже к клонам. Кастомы и все тут. И даже прецедент Северкрафтом, раскопанный в базе данных Ксуам, его не убедил. Потом начались проблемы с Аиди Алисы. Она все еще бродила где-то в отдаленных участках мерзлоты и до сих пор не обновила данные. Из того мы смогли оформить семь оригиналов, пять клонов, включая Эбби, Николаича и Татьяну, и трех кастомных дженериков. Вопреки моим ожиданиям наша численность никого не впечатлила. Из независимых отрядов мы всего лишь вошли в первую пятерку после картеля и нескольких семейств, объединившихся для защиты своих территорий. Какие у них сложились отношения с забошниками, было неясно, но, скорее всего, они могли стать нашими потенциальными союзниками. Дальше пошла торговля за плюшки и бонусы. Точнее, торговаться за оборудование оказалось нельзя. Все четко по стандартам и регламентам, в пересчете на голову. Но можно закрепить за собой больше территорий для контроля и патрулирования, и под это получить двойной, а твои тройной комплект. К сожалению, оружием к сом нас удивить не смог. Все, что предлагалось, было хуже, чем то, что мы уже имели. А вот транспорт, сканеры с датчиками и особенно продовольствие меня заинтересовали. Но и здесь начались какие-то непонятки. Оказалось, что вся территория вокруг тридцать седьмой уже отчислятся за картелем, который мы ни разу не встретили, когда зачищали округу. В итоге на нас переписали только тот клочок земли, что уже был у нас в аренде, плюс двадцати километровая зона вокруг. И никакие доводы, что людей картеля там нет и в помине, не подействовали. Дройд-чиновник лишь безразлично морщил силикон на щеках, расплываясь в деланной улыбке, и советовал обсуждать все напрямую с картелем. Ммм, бесит. И главное, даже не похоже на сговор или коррупцию. Реально, обычный регламент. Типа им ближе, и все маршруты уже согласованы. В итоге мы пролетели и с обеспечением. Минус сканеры, минус датчики, всего один джип. Сухой поег на месяц на пятнадцать человек и какое-то базовое оружие с амуницией. Если вы с чем-то не согласны, то можете направить жалобу в штаб квартиры Рексаам, оформленную по всем правилам и с фиксацией нарушений, о которых вы говорите. Рассекретил дроид. Если согласны, то подтвердите договор и можете получить ключ от транспортника и снаряжение в соседнем окне. Утверждаете? Утверждаю. Я мысленно махнул рукой. Положа руку на сердце, рваться в патруль мы сейчас все равно не собирались. Надо гробница зачистить и проверить точки, которые обнаружила искрка. А нахоляву трестиксуам, как это делает тот же картель, не наш метод. Прекрасно. Чевнул Дроид. Примите еще свод правил и положение заслона, сроки реагирования, нецелевое использование снаряжения и прочие стандартные. И напоминаю главное правило: запрещено применение оружия против других участников ополчения. Бред какой-то, прошептал я, но чиновник меня услышал. Не бред, а защиты имуществу ксумм. Совет не для того выдает дроидов и технику, чтобы ее использовали против друг друга. Так что оружие не применять, навыки не активировать, ни в городе, ни в секторе. Еще вопросы? Нет вопросов. Я пожал плечами. Мы первые нападать, ни на кого не собираемся. На этом наше чудесное общение закончилось. Мы подошли к окну выдачи снаряги, пропустив вперед груженного кастома, и начали получать боксы, которые близнецы складировали в сторонке. Я же сомным видом сверял полученное по списку и расписывался за выданные ключи от транспортника. А между делом косился по сторонам. То разглядывал скучающую мету, то косился на окошко в главной двери. Там началась какая-то суета. Парни из картеля встретили дроида и начали его разгружать. Недовольным он не выглядел. Либо принимал местные правила, либо изначально был из разряда мертвых душ. Тем временем дверь в комнату для тестирования открылась, и оттуда вышел еще один дроид-чиновник, видимо, экзаменатор, и подошел к девушке. «Поздравляю, вы прошли тестирование и набрали высший балл», — проскрепел дроид. Ваши данные уже в системе. Можете оформляться. Мы готовы предложить вам легкий штурмовой комплект и клон-класса страйкер. Напоминаем, что у вас есть три дня, чтобы присоединиться к любому аккредитованному отряду в секторе. Удачи. Нета выслушала все это молча. Пара эмоций только проскочила на выразительном лице. Первое, когда ей сказали про вышибал, пренебрежение, типа иного она и не ожидала. А вторая, когда озвучили класс дроида. На слове «Страйкер» она снова надула и лопнула пузырь и усмехнулась. Мне было интересно, как ей выдадут дроида и как она его унесёт с собой. Поэтому я дёрнул Джейка, чтобы он пропустил девушку к стойке выдачи. Хотя можно было и не дёргать. Парни, похоже, на станции сейчас замерли с открытыми ртами. А когда Мета, проходя мимо, бросила им что-то в духе «Спасибо, мальчики, если вы мальчики». Так, скорее всего, вообще подвисли. Дроида ей не выдали, но на стойке появился средних размеров кейс, внутри которого лежал шлем для синхронизации. Предположу, что уже связанный с дроидом. Считай, как мне ключи от машины выдали. Проверив шлем, Мета закрыла кейс и пошла на выход. Я же подхватил очередной ящик, который предполагался для нас. Увидел этикетку и не смог удержаться от проверки. какие-то мясные полуфабрикаты, очень похожие на тушенку из моего времени. Стальная банка, и даже морда коровы нарисована. Правда, с другой стороны, был налеплен огромный стикер с надписью, что ни одно животное не пострадало. И шел перечень заменителей и вкусовых добавок. Ах, ну хорошо хоть не молекулярная соя. Мясные наловчились не только водоросли имитировать, но и мясо изображать. А ополченцев не должны голодными оставить. Я подхватил вскрытую коробку. Джейк с Джеймсом сразу по паре, и мы пошли на выход. «Парни, сильно не грузитесь, могут руки понадобиться!» — предупредил я и толкнул дверь плечом. «Рушать будем?» — спросил Джеймс, оставив один ящик и подтянув ремень с пистолетом-пулеметом под руку. «В городе не хотелось бы, а дальше посмотрим». То, что руки понадобятся, подтвердилось сразу же, стоило пройти несколько метров за пределы камеры, висевшей над входом. Дорогу нам тут же преградили три дроида из картеля. Четвертый нашелся чуть дальше. Он прессовал, зажимая в углу между соседними офисами мету, явно претендуя на бокс со шлемом. «Неплохо, а не так! Прямо среди бела дня». Я оглядел площадь, как-то подозрительно быстро опустевшую. Ближайший к нам магазин даже временно закрылся на перерыв. «Господа ополченцы!» Насмешливым тоном протянул первый дроид, сделав шаг вперед. «У нас для вас предложение, даже целых два». «А у девушки все в порядке?» — спросил я, кивнув на мету. «О, она просто еще не до конца обдумала наши условия!» — усмехнул Сыклон. «А дальше будет зависеть от нее. Так вот, картель забойщиков предлагает к ним присоединиться. Отдаете сейчас половину того, что вам выдали». «Зато потом работайте с нами и имейте долю со всех новых активов картеля!» «А второе предложение какое?» «Я немного удивился, что меня не узнали после встречи на границе, но, возможно, это новенькие. Броня аж блестит, да и с передачей информации в картеле все еще не очень». «Второе проще!» Пожал плечами клоун, типа вздохнул, но при этом демонстративно положил руку на рукоятку тазера, торчащую из кубуры на поясе. «Отдайте три четверти и валите отсюда до следующего месяца! Целые! Ха-ха! <смех> Мы ж не звери! Решайте! Ось минута!» В этот момент голос подала девушка. Голос красивый, но по содержанию, мягко говоря, чересчур емко характеризующий, что она думает о том предложении, которое ей сделали. Потому куда она грозилась запихнуть страйкера за бойщиком, они явно пытались отжать именно его. Клон дернулся и явно натренированным движением, чтобы не сломать шею, схватил ее за горло и приподнял над землей. Мета захрипела, уронив кейс и схватившись за его руки. «Парни, это уже беспредел, так в мерзлоте нельзя», сказал я, ставя на пол ящик с консервами. «Че ты там мычишь? Кавчик сдавайте и валите!» — крикнул урод, который держал девушку, повернувшись в нашу сторону. «Не советую доставать оружие! Вылетите из заслона и из сектора нахер!» С угрозой в голосе сказал тот, что стоял передо мной. «Какое оружие? Зачем? Нам проблемы не нужны, и оружие не нужно!» Я поднял руки, держав каждый по банке с тушенкой. «Этот хавчик отдать! Так забирайте!» Я пожал плечами и резко, практически без замаха, метнул банку в визор клона, душевшего девушку. «Что молчишь? Тх, поймал?» Кмыкнул я, не удержавшись от реплики, и тут же дважды воткнул вторую банку в морду ближайшего клона, приговаривая. «Мы без оружия! Тут даже написано, что ни одно животное не пострадало!» Первый удар прошел покасательный. Успел дроид увернуться. Банка смялась и второго удара не пережила, залив его визор какой-то тягучей субстанцией. Но клон обшатнулся, потеряв вид скамер, споткнулся и упал под ноги своих обалдевших товарищей. Я обернулся на первого. Вот там реально хорошо прилетело, ребром между глаз пробив визор. Он выпустил мету, кульком рухнувший на пол и потопал в нашу сторону. Но тут же выгнулся, будто ему пендели отвесили и завалился на бок, вывернув колено. А над ним нависла мета с узкой крафтовой телескопической дубинкой в руке. Рука девушки дрожала, но не от переживства стресса, а просто наконечник дубинки накапливал новый заряд чего-то убойного. Парни, к сожалению, мы вынуждены отказаться от ваших предложений, сказал я, беря новую банку и вздыхая. Блин, жизнь же настолько мутная, что даже тушенку не жалко тратить. Два пока еще полностью целых клона переглянулись. Возможно, они с кем-то уже обсудили по рации происшествия, так что лезть не торопились. Джейк с Джеймсом уже нависали за моей спиной, а численное преимущество у ребят отменилось. «Что здесь происходит?» — раздался скрипучий голос за спиной. Это выбежал из офиса чиновник. «Консервы пробуем! Гадость какую-то вы нам подсунули!» — ответил я, пожимая плечами. «А кто применял оружие? Вам что, неясно правила объяснили?» — Простите, это я, случайно. — покашливая, сказала Мета. — Но правила же только для дроидов против дроидов, и для людей против людей, насколько я помню. Чиновник завис, переваривая информацию. А может, и советовался с кем-то. — Да, чувак, правила, они такие. Надо вообще всё прописывать. Даже то, что кажется невероятным. — У вас есть претензии? Так всё и было? — наконец спросил дроид, обращаясь к парням из картеля. Претензий у них не оказалось. Перемазанный клон развел руками в стороны, подтверждая, что конфликта нет. Либо шум не хотели поднимать перед Ксуам, либо позориться, когда этот шум привлечет внимание всего сектора. А может, ябед в картеле не держали, только злопамятных. Клон приказал своим поднять поломанного и, дождавшись, когда чиновник вернется в офис, пообещал нам, что мы скоро встретимся. Я кивнул. И ново ожидать было бы странно, а встретиться все равно придется. Обсудить границы влияния. Собрался уже подхватить ящик, как передо мной возникла мета. Я бы и сама справилась. Какого вы влезли? Недовольно заявила девушка. Ты вроде что-то паркрепела, оказалось, видимо, что помощи просишь. Я даже не сразу нашелся, что ответить на неожиданное хамство. Хотя нас арены, они там все немного чокнутые. — Хм! Тебе показалось! — фыкнула мета и ткнула дубинкой мне в грудь, складывая ее. — Хорошо, что эффект уже отключился. — У тебя проблем с ними не будет? — О себе побеспокойтесь! — отрезала она, достала новую жвачку, развернулась и, махнув рукой на прощание, пошла в сторону соседнего блока. — Бро! Я ж говорил, что она крутая! — воскликнул Джеймс, провожая ее взглядом. — Проехали! — я указал рукой в противоположную сторону. Пошли загрузимся, потом еще на рынок и смотрите в оба. Так просто нам это не оставят. На парковке на нас никто не напал, зато косились, кажется, все. Я незаметно выпустил искорку, чтобы та следила и подмечала все необычное. А мы в несколько ходок по частям пересобрали содержимое фуры, вынимали трофеи, вместо них складывали снаряжение к сумам, несли боксы с трофеями кофе с усовета, складируя прямо под камерами. Скрываться смысла не было, мы и так были на виду. Единственное, я пока не забрал новую машину, чтобы с ней никаких сюрпризов не произошло. Замучившись таскать, мы арендовали два погрузчика и покатили в седьмой ангар. По дороге видели дройды фаскартели, которых постепенно становилось все больше и больше. То сквозь витрины просматривались, то на балконе второго этажа, то просто на противоположном конце модуля стояли. Хоть и старались не попадаться на глаза, но все накапливались и накапливались, следя за каждым нашим шагом. Какой план, босс? – спросил Джеймс, когда мы закончили с продажей трофеев. Как только выйдем из города, на нас точно подот. И если нас вообще выпустят, надо наших вызывать. Отдохнуть надо, а то Роберт недооценил упорство местных торговцев. Все нервы истрипали. Откликнулся я и огляделся в поисках бара. К тому же мне надо кое-что проверить, а нашим нужно время.